Ознакомившись с проектом письма, Риктор добавил, «Заключая контракт, мы, тем не менее, не можем не говорить заранее, что в ваших публикациях не должны затрагиваться проблемы, которые могли бы в любой форме вызвать возражение цензуры по вопросам секретности, ибо речь идет об исследованиях, которые являют собой новую эпоху в южноамериканской науке».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 Он осторожно снял ее руку с сердца, виновата при этом, улыбнувшись. Кристо поняла и запомнила. И хотя сердце сейчас уже не молотило, успокоилась после того, как он был с ней, нежно, иступленно, отрешенно, вместе, она касалась ладонью его груди едва-едва. «Смог бы я так держать свою руку?» — подумал он. «Вряд ли».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 Я бы обязательно спросил тебя об этом, такова уж наша природа. Вроде олени, сшибаемся рогами, кто выиграет бой на глазах у подруг. Знаешь, я, тем не менее, только не сердись, спрошу тебя один раз, сейчас, раз и навсегда, не иначе.